Глава третья. Не имеет глаз, а видит. Одна только женщина на свете видела настоящего Гуинплена. Слепая девушка. Чем она была обязана Гуинплену? Да я знала от Урсуса, которому Гуинплен рассказал о своем трудном переходе из Портленда в Эмит и обо всех ужасах, пережитых им после того, как его оставили на берегу.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 и что теперь, став мужчиной, он для нее немощный, является опорой, для нее нищий — богатством, для нее больной — исцелением, для нее слепой — зрением. Сквозь густую ей самой неведомую завесу, заставлявшую ее держаться вдали от жизни, она ясно различала эту преданность, эту самоотверженность и это мужество —